Глава 10. Адель стояла между кабинок, спив руки сзади, улыбаясь и рассматривая своих пассажиров. Когда они шли потоком, то в голове их лица смешались, но сейчас, когда двери уже закрыты, когда пилоты готовятся к рулению, есть время освежить память. Сразу она запомнила лишь старичка мистера Хофмана, и среди её пассажиров находилась Майя. Из остальных пяти человек она запомнила молодую счастливую пару Диссо. Ржев волоса во Пьера и его молодую супругу Амелию. Их глаза так горели при взгляде друг на друга, что сложно было не заметить эту пылкую, ещё свежую любовь. А ещё они спросили, можно ли лететь в одной кабинке. "К сожалению, сэр, но нет. Пожало плечами в тот момент отдель прекрасный его понимая. Авиакомпании надо продумать семейные номера. Каждый пассажир должен лететь на своём месте. Таковы правила авиакомпании." Пьер, понимающий, кивнул и принялся запихивать сумку в багажный отсек. Его жена Амелия, хрупкая девушка лет девятнадцати, прошла на свое место и в восторге произнесла. «О, Пьер, здесь великолепно!» Реакция людей была однотипна. Все восторгались. Но кто-то лишь улыбался при виде кабинок и раскладывающегося кресла внутри. «Телевизор, мини-бар с безалкогольными напитками, влажные салфетки, одеяло и подушка. Все в вашем распоряжении». Ода улыбалась, когда рассказывала о внутренностях кабины. Наушники, на борту будет работать система Wi-Fi. А разве это не опасно? испугалась Эмелия. Я слышала, что гаджетами пользоваться нельзя. Во время взлёта и посадки нельзя, всё остальное время можно. Эта пара вызывала только приятные эмоции. Они ещё совсем юны, не знают проблем, не знают, к чему любовь может привести. Адель обернулась в сторону кабины пилотов, дверь была уже закрыта, и тут же Тора взяла трубку, чтобы передать капитану о том, что всё готово к вылету. Но Адель ещё не успела разглядеть других пассажиров, хотя на это будет масса времени в небе. Самолёт тронулся, и в это же время на всех экранах салона включилось видео о технике безопасности. В мальтийской авиакомпании Адель показывала на себе спасательный жилет и маски, руками указывала выходы. Но Шарлиман не поскупился, снят профессиональный ролик. К тому же он был интересный и транслировался каждому пассажиру индивидуально. Поэтому выбора не было, они должны были смотреть. Пока пассажиры занимались тем, что рассматривали распечатанные правила, Адель вспомнила свой первый полёт и то, как она досконально читала каждый пункт, проверяла наличие спасательного жилета и высматривала кислородные маски. Тогда хотелось переделать салон самолёта, модернизировать его, поставить туалетные кабинки через каждый ряд. Но спустя уже пару месяцев после окончания курсов бортпроводников она знала, для чего кислородную маску сначала надо надеть взрослому, а потом ребёнку. Ни один ребёнок не наденет маску на уже потерявшего сознание взрослого, он просто запаникует. Зато взрослый это сделает сразу, чем спасёт жизнь ребёнку. и при выпадении масок пластиковую панель не отрывает, она не падает на головы пассажирам. Адоль улыбнулась, вспоминая о том, какая она была глупая, неопытная и наивная. Авиация для нее была чем-то фантастическим, хотя Марко постоянно говорил о законах физики и аэродинамики, но в них не верилось. А сейчас все изменилось, и на высоте 36 тысяч футов над землей комфорта чувствуется больше, чем на нулевой отметке. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан. Раздался голос по всему салону, и услышав его, Адаль закрыла глаза. Она вспомнила, как этот голос шептал ей ласковые слова, слова о любви и о будущем. Как сурова оказалась жизнь. Меня зовут Марко дель Боско. Я и мой второй пилот Ханс Беккер приветствуем вас на борту первого в мире пассажирского лайнера Европы, который станет вам домом на ближайшие несколько недель. По всем вопросам, которые касаются маршрута на земле, обращайтесь к вашему турагенту, который летит с нами. По всем вопросам, которые касаются полёта, обращайтесь к экипажу. Я постараюсь сделать ваш полёт максимально комфортным и абсолютно безопасным. Всё самое интересное, что буду видеть в окне, обязательно сообщу вам. «Сейчас мы направляемся в Осло. Полет продлится два часа тридцать минут. За это время вам на борту будут предоставлены напитки и ужин. Спасибо за внимание и приятного путешествия. Экипажу занять свои места». Адель еще раз окинула взглядом в свой салон, отчетливо увидев, как Тора передала трубку Майе и прошла к своему месту возле двери. «Уважаемые пассажиры!» — произнесла в микрофон Майя. «Мое имя — Майя Любовский». Я ваш турагент, и по всем вопросам обращайтесь ко мне через борт проводников. Я с радостью помогу вам. А сейчас присоединяюсь к капитану и желаю вам приятного полёта». Она отключилась, и в это время Адель ощутила движение самолёта. Она взглянула в окно, увидев, как репортеры делают снимки, и улыбнулась. Они её не видели, и улыбалась она не им, а просто её позабавило то, что судьба отняла у неё одно и тут же дала другое. «А может...» А может, судьба даёт второй шанс? Отогнав эти безумные мысли прочь, Адель спросила темнокожую Саманию, которая сидела рядом: "Как твои пассажиры?" Та пожала плечами. "Дама с собакой у меня на одиннадцатом и двенадцатом местах". "Всё же собака занимает отдельную кабинку?" удивилась Адель. "Это уму непостижимо. Кто-то голодает, кому-то не хватает денег на жильё, а тут собака летит классом люкс". Да, Кевин предложил втихаря поменять её место на кровать в комнате отдыха. Адель засмеялась, представив эту картину. Наверно, хозяйку хватит удар. Я больше чем уверена, что если мы так не сделаем, и капитан увидит её в салоне, то удар хватит его. Если Адели улыбалась, то сама не злилась. Её нервировала силиконовая хозяйка с высокомерным тоном в голосе и мерзкая собака. Зато у тебя одно место почти пустое. Хоть что-то положительное во всём этом нашла Адель. А как твои пассажиры? поинтересовалась Самания, автоматически посмотрев на потолок, когда свет выключился. Я не всех ещё знаю, но на меня произвёл впечатление мистер Хофман. Это тот старик? Да, в таком возрасте он летит один. Боишься, что умрёт? ошарашила её Самания, и Адель даже замерла. Она об этом думала, что греха таить, но гнала эти мысли прочь. Я не думала об этом, солгала она, но надеюсь, этого не случится. Я тоже на это надеюсь. Вообще странная публика собралась. Я думала, будут кинозвёзды. Наверняка они есть где-нибудь в салоне Арани. О, да, толкнула в плечо подругу Самане. Пока мы будем с тобой убирать экскременты за нашими пассажирами, она будет показывать свою улыбку красавчикам из Голливуда. Пока подруги разговаривали, что делать при пассажирах строго запрещалось, самолёт взлетел. А Даль молила, чтобы никому не было плохо. Но в туалетной комнате никто не бежал, значит, взлёт удался. Надеюсь, мою шавку укачало, пробубнила саманя, но выглядело при этом мило. Вообще, она из всего экипажа была самой яркой и самой весёлой. Любое её высказывание, даже негативное, воспринималось как позитивное. Не переживай, животные много спят. После того, как тора дала распоряжение на работу, стюардессы расстегнули ремни и пошли в свои салоны. Очень хотелось увидеть Кевина, но пока этого сделать было невозможно. Впереди 2 1/2 часа работы. Адель подошла к мистеру Хофману с милой улыбкой и протянула ему меню. Скоро будет ужин, сделайте выбор. Она кивнула ему и стала раздавать такие же листы с меню другим пассажирам. Стюардесса не обошла и Майю, протянув ей меню. Можно посетить кабину пилотов? спросила Та, когда Адель с помощью Саманьи катила по салону тележку и раздавала еду. Не думаю, что это хорошая идея, начала отвечать Адель, но Саманья её перебила. Если будете отвлекать пилотов от работы, то мы разобьёмся. Она сказала это громко, чётко, без улыбки, но шутя. А пассажиры такое высказывание шуткой не считали. Майя, видимо, тоже не оценила, опустила голову и недовольно что-то пробурчала. Адель лишь улыбнулась с Амани, радуясь тому, что та четко дала понять, что не следует лезть к пилотам. — Но о каком посещении кокпита может идти речь? Это место неприкосновенно и посторонним вход туда воспрещен. Если ты не член экипажа, то в воздухе лучше забыть о посещении кабины пилотов. — Ваша курица, мистер Хоффман! Адель с радостью поставила перед старичком теплую тарелку и подала приборы. — Приятного аппетита! — Спасибо, милая Адель. Он явно засмещался, что она проявляет к нему больше заботы и внимания. Адель поймала себя на мысли, что ей хочется заботиться о нём. Он выглядел истощённым, слишком худым. Бугристая кожа покрывала худощавое тело, и мистер Хофман в какой-то степени напоминал черепаху. Адель была уверена, что он добрый человек, молчаливый и покладистый, поэтому много страдает. А ещё он пережил смерть жены, что явно поспособствовало потере его веса. Они с Амани раздавали еду в своих салонах и параллельно наблюдали за пассажирами. Пьер и Амелия Дюссо — молодожены, которым Адель запретила сидеть друг с другом, открыли двери в своих кабинах и общались друг с другом через проход. «Да пусть сидят вместе!» — возмутилась Амани. «Это их личное дело. Не мной описаны правила. Адель себя не узнавала, но хотелось, чтобы на борту был идеальный порядок. «Ты зануда!» — выдохнула Амания и улыбнулась. Но ты мне всё равно нравишься. Лучше я, чем Эмма, засмеялась Адель и привлекла внимание ещё одного пассажира, лицо которого помнила отчётливо. Он был жителем восточной страны, мусульманин. К тому же, заказал именно халяльную еду, что подтвердило её догадки. Да и далеко ходить не надо, чтобы определить национальность по внешнему виду. Загорелая кожа, черные волосы, густые, сросшиеся на переносице брови и длинные ресницы, о которых мечтает любая девушка. Если парень обладатель таких ресниц, то либо он гей, либо житель стран Востока или Африки, возможно, Египта или Ирана. «Ваш ужин!» Она поставила тарелку на его столик, обратив внимание на то, что он явно ничего не открывал из напитков в мини-баре. Другие пассажиры испробовали все, что там имелось. «Даже мистер Хоффман открыл бутылку с водой. «Вам принести дополнительный плед?» «Нет». Мужчина ответил однозначно, и Адель лишь улыбнулась. «Немногословен. Но, может, им запрещено общаться с чужими женщинами? Хотя на Мальте она знала много мусульман, и все они были улыбчивыми и очень даже общительными. Но все люди разные. Приятного аппетита!» Они с Сомани направились дальше, лишь окинув взгляды в соседнее место, последнее в ее салоне, Дальше начинались пассажиры Самании. На том самом месте сидела женщина средних лет. Изысканная и утончённая, одета по последней моде. Даже можно было сказать, что она любила экстравагантные вещи. Шляпка цвета бирюзы была повешена на крючок, чем женщина была недовольна. "Милочка", она позвала Адаль рукой. "Почему в моей кабинке нет места таким вещам, как шляпка? Куда, по-вашему, я должна её положить?" Даже сама не оторвалась от подачи блюд и перевела удивленный взгляд на эту даму. Адель не нашла сразу, что ответить. Захотелось надеть эту шляпу ей на голову, но она сдержалась. «Стюардессы не прибивают крючки в кабинках, мадам. Наша работа...» «Ах, да!» — высокомерно произнесла та. «Ваша работа — обслуживать нас!» «Аврора!» — тут же раздался мужской голос в соседней кабинке, которая уже считалась территорией Самании. Она как раз подавала еду этому мужчине, при этом он улыбался и сказал спасибо. «А что?» — воскликнула Тая, даже приподнялась, чтобы увидеть мужа. «Мало того, что они нас разделили, так еще и лишний пол кинет для шляпки. Я напишу жалобу в вашу компанию». «Пишите», — спокойно произнесла Адель, вспомнив Марку. «Вот он, тот самый первый случай, когда твою работу приравнивают к рабской обслуге». Они будут рады с вами пообщаться и принять ваши пожелания. Может даже прибьют специальные гвозди для шляпок. Она натянуто улыбнулась и дала понять самане, чтобы она катила тележку дальше. "Хамка!" крикнула вслед стюардессе женщина, чьё имя было Аврора. Как только Адаль прошла мимо её мужа, он виновато улыбнулся и произнёс: "Прошу её простить. Моя жена очень вспыльчивая. Что ты с ней разговариваешь?" Тут же послышалось сзади: "Прекрати немедленно улыбаться персоналу". Муж тут же сделал вид, что всё его внимание привлекла еда. С этой дамочкой у Адель будут проблемы, она не сомневалась. Возможно, та напишет жалобу и на неё, а потом придётся разгребать массу незаконных обвинений. Хуже орущей Авроры могла быть только хозяйка собаки, потому что собака лежала и пока не доставляла хлопот. А вот хозяйка даже вышла из своей кабинки, чтобы проконтролировать процесс кормления. Раздача блюд застопорилась. Пассажиры, которые сидели дальше и ждали ужин, вынуждены были слушать, чем один корм отличается от другого. Я прошу вас принести моей Жозефине тарелку, она ест только из посуды. Из фарфоровой, недовольно закатила глаза Самания. «Какой она предпочитает фарфор?» Женщина открыла рот от возмущения, но прибежавшая на крики Тора остановила этот беспредел. Она принесла тарелку, которая была далеко не фарфоровая. Но Тора так красиво расписала то, что в Англии, во дворце, королевские собаки едят именно из английского пластика, что хозяйка собаки поверила. Дамочка еще тот надзиратель. Она контролировала весь процесс поедания Жозефиной ужина. Одель гипнотизировала собаку, понимая, что у некоторых животных жизнь гораздо лучше, чем у людей. Дальше раздача еды пошла быстрее. Хотелось успеть накормить всех прежде, чем самолёт приземлится в Осло. Кстати, где их опять ждёт ужин, но уже в изысканном ресторане. 2 1/2 часа пролетели, как самолёт Шарльман от Люксембурга до Осло приземлился. Быстро, временами с небольшой турбулентностью. Пока бортпроводники кормили требовательных пассажиров, Адаль малилась, чтобы турбулентность не стала сильнее и капитан не отдал приказ прекратить раздавать ужин и сесть по своим местам. Им повезло. "Мохнёмся по пассажирам", произнесла Эмма Кевину, поправив очки на переносице. Это единственные 5 минут, когда группа бортпроводников собралась в одном месте, на кухне. А что с ними? Они вампиры? Идиот, обидела Семма. Там женщина, она всё время чихает. Кажется, она болеет, но утверждает, что это аллергия. О, нет, Кевин махнул рукой. Болей сама со своими пассажирами. Кто-то болен? удивилась Зашетшетора. Это не наши проблемы. Что за сборище вы здесь устроили? Марш по местам, самолёт уже снижается. Все недовольно начали расходиться, а Дели ещё раз обвела взглядом своих пассажиров, остановив взгляд на мистере Хофмане. Он сидел и смотрел в иллюминатор, при этом выглядел как ребёнок, смотрел зачарованно, улыбаясь. Пришлось тоже перевести взгляд в окно. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан, раздался голос во всех салонах. Наш сегодняшний полёт подходит к концу. Я надеюсь, что он принёс вам удовольствие и расслабление. Сейчас мы будем снижаться, прошу занять свои места, пристегнуть ремни безопасности и смотреть в иллюминаторы. Просто расслабьтесь. Откиньтесь на спинки кресел и любуйтесь видами гостеприимной Норвегии. Мы приземлимся через 20 минут. По прилёте следуйте инструкциям вашего турагента Майи. А наш экипаж будет ждать вас на борту завтра вечером, и мы отправимся по маршруту Осло-Рейкьявик. Экипажу занять свои места. То, что самолёт не жался, Адель отчётливо ощущала. Она могла бы сесть на своё место сразу, пристегнуть ремень, смотреть в окно, но стояла в проходе, И уже даже не смотря на мистера Хофмана. Всё стало не интересным, когда капитан начал говорить по громкой связи. Прошло 5 лет, а ей показалось, что она летит первый раз, и его слова о посадке для неё как успокоение. И хоть сейчас всё по-другому, но воспоминания вызывают лишь приятные эмоции. Адась легко улыбнулась, всё ещё стоя в проходе. Ты не слышала? К ней подошла Тора. Капитан сказал сесть на свои места и пристегнуться. «Идет посадка. О чем ты замечталась?» Адель очнулась, понимая, что стоит в проходе и глупо улыбается. «Какой позор!» Она молча покинула салон и села у двери, смотря в маленькое окно, часть которого скрывал красный сигнальный ограничитель.